Глава 9. Бурж Рождество 1137 года. Двор собрался в Бурже, чтобы отпраздновать Рождество и короновать Людовика и элинору перед большим собранием вассалов и придворных. Город был переполнен дворянами и их свитами. В гостиницах и городских тавернах поставили шатры и навесы. Алин, и как всегда для тех, кто не мог разместиться в замке, а те, его пришлось перешить поскольку после замужества она стала выше ростом, а ее фигура приобрела более округлые женственные формы. После очередной примерки у Шви, она вместе с Петронилой направилась в большой зал, где на просторных столах для старших баронов и вассалов накрыли ужин без церемоний. Завтра рассаживать гостей будут по старшинству и важности, а сегодня прибывшие могли общаться, как пожелают». «Спорим на Золотое кольцо, что мать Людовика найдет предлог, чтобы провести время с матье де Монмаранси?» — шепнула Петранила Алиеноре, когда они входили в зал. «Я никогда не бьюсь об заклад, если уверена, что проиграю», — ответила Алиенора. Она тоже заметила румянец на щеках Аделаиды, когда распорядитель оказывался рядом, и наблюдала за их частыми разговорами, всегда, впрочем, оставшимися в рамках приличий. «Я желаю им добра, пусть делает, что хочет» лишь бы поменьше придиралась ко мне. Дорогу сестрам пересек прогуливающийся дворянин, и всем троим пришлось остановиться, чтобы избежать столкновения. Мужчина уже собирался недовольно воскликнуть, но потом его взгляд скользнул по богатым одеждам и сопровождающим дамам, и он отвесил поклон. «Мадам, простите меня. Дорогу несравненной красоте королевы Франции». А Лейнора никогда не видела такого красивого мужчину. Высокий, с густыми блестящими рыжевато-золотистыми волосами, с белой, как алибастр кожей и глазами ясного сине зеленого цвета. Тщательно подстриженная русая борода окаймляла его подбородок и подчеркивала мужественный рот. Его нос был прямым и тонким, как стрела. «Сира, я не знаю вашего имени», — в некотором замешательстве ответила Алиенора. Он снова поклонился. «Жефро, граф Анжуйский». «Ваш отец, упокой Господь его душу, сражался бок о бок со мной в прошлом году в Нормандии. У нас было много общих интересов. Его взгляд был хищным и веселым». «Вам всегда рады при дворе, сир», — произнесла она, стараясь не показать, как сильно ее взволновал этот прямой взгляд. Приятно слышать. В его голосе прорезались стальные нотки. «Бывало иначе, но я надеюсь, что ветер переменился». Он поклонился снова и пошел дальше. Остановившись лишь раз, чтобы ослепительно улыбнуться ей, обернувшись через плечо. Петронила хихикнула, прикрывшись ладонью, и ткнула Алейнору локтем в бок. Какой красавчик! Алейнора чувствовала себя так, словно же фруан-жуйский, только что на глазах у всех раздела ее до сорочки, хотя они лишь обменялись приличествующими случаями вежливыми фразами. Она остро ощущала его присутствие, а потому осознавала и свои действия. И то, какое ее могут увидеть окружающие: «Веди себя прилично, Петра! прошипела она: Он женат? Да, на императрице Матильде, дочери старого короля Англии Генриха. И тут она вспомнила еще кое о чем. Однажды она подслушивала разговоры в отцовском кабинете и узнала, что граф Жефруа написал ее отцу письмо с предложением заключить брак между ней и своим младенцем-сыном тоже И Ее отец отказался посмеявшись над анжуйской дерзостью. Однако повернись все иначе, и Жефруа мог бы стать ее свекром, а ее мужем — мальчик, которому еще не исполнилось и пяти лет. Петронила еще раз ткнула её в бок. «Он на нас смотрит!» «Ну так отвернись!» Алейнора взяла Петронилу за руку и провела ее через толпу к архиепископу Жефруа, зная, что рядом с ним она будет в безопасности, приходя в себя. И все же она чувствовала на себе взгляд Жефруа, и не осмеливалась оглянуться, опасаясь увидеть его многозначительную улыбку. Жефруан Жуйский». Людовик метался по спальне, как неугомонный пес. «Я бы ни капли не доверял ему. Пусть сколько угодно клянется нам в верности и уверяет в добрых намерениях». Пир без церемоний закончился поздно. И в тавернах и шатрах за стенами замка еще продолжались возлияния а Лейнора, одетая в сорочку, сидела перед камином и заплетала косу. Даже от одной мысли о Жефруа ее бросала в жар. Она будто увидела красивого пылкого жеребца, вздымающего холку и виляющего хвостом во дворе у конюшни. Такой же сгусток силы, мужественности и опасности. Каково это овладеть таким зверем? Оседлать его? «Почему же?» — спросила она. «Ему нельзя верить», — прорычал Людовик. «Если будет выгодно, Жефро откажется от своей клятвы верности. Он жаждет влияния и власти. Он хочет заполучить Нормандию так же сильно, как это его распутная жена Англию. Представь, что если он ее получит, куда он устремит взгляд? На земли Франции?» Людовик дошагал да до противоположной стены и развернулся. «Я слышал, что он предлагал твоему отцу выдать тебя за его сына. И мой отец отказался?» «Верно, но это говорит о том, что он ухватится за любую возможность, которая подвернется». Алейнора не ответила. «Отец Людовика вряд ли руководствовался благородными побуждениями, когда использовал подвернувшуюся возможность. Он считает, что его внешности и влияние помогут ему добиться всего на свете. Но он глупец. Пусть его отец король Иерусалима. Мне это безразлично. Что ему нужно?» Людовик, должно быть, разговаривал с Сугирием или Тибо де Блоа. Уж слишком он разволновался. Без чужого влияния здесь не обошлось. Блоа враждовали Анжу, а Жефруа сражался с братом Тибо Стефаном за Нормандию. Людовик фыркнул. «Заключить брак», — сказал он. «Добивается помолвки между Констанцией и своим сыном». А Лейнора на мгновение изумилась, вспомнив бледную светловолосую сестру Людовика. Но тут же поняла мотивы Жефруа. «Я ему отказал», — сообщил Людовик. «Вряд ли в наших интересах подавать такому руку. И я бы не доверял Констанцию ни ему, ни его жене Мигире. А леинора подозревала, что Жефроан Жуйский все равно добьется своего. А судя по тому, что она слышала об императрице Матильде, там мало отличалась от ее собственной свекрови. «А что он ответил?» Людовик нахмурился. «Сказал, мол, понимает, но надеется, что я буду иметь его предложение в виду» поскольку обстоятельства часто меняются. «И ты сказал, что не забудешь?» Людовик бросил на нее раздраженный взгляд. «Я ясно дал понять, что этот вопрос не подлежит обсуждению. У меня есть дела поважнее, чем тратить время на рыжего анжуйского наглеца». «Но что, если его жена станет королевой Англии?» «Боже упаси!» — огрызнулся Людовик. «Очень в этом сомневаюсь. Их дело проиграно еще до начала. Пусть лучше Констанция отправится наследнику Стефана, и вступит в брак с тем, кто уже сидит на троне». Алейнора задумалась. Вроде бы разумное решение, но было в Жефруа нечто такое, из-за чего ей казалось, что Людовик его недооценивает. «Я буду рад, если он удалится от двора», — добавил Людовик. «От него одни неприятности. Я не хочу, чтобы ты или кто-либо из женщин приближался к нему, понятно?» «Но мой долг — общаться с твоими вассалами и быть хорошей хозяйкой», — запротестовала она. Так разговаривай со стариками и епископами. Оставь же Франжуйского в покое, я серьезно. Он подошел и встал рядом, возвышаясь над ней, положив руки на бедра. Сплетни разлетаются быстро, королева Франции должна быть вне подозрений. Людовик явно ревновал, а Леонора ощутила искру возбуждение. «Ты мне не доверяешь?» Она поднялась, чтобы взглянуть ему в глаза. «Я ему не доверяю, уже говорил». Людовик обнял ее и поцеловал. «Так обещаешь?» Она поцеловала его в ответ, а потом кончиками пальцев разгладила морщинку на переносице. «Обещаю, что буду очень осторожна. Ты идешь в постель?» в последующие дни Алейнора действительно вела себя очень осторожно, потому что мысль о том, чтобы остаться наедине с Жефруан Жуйским, наполняла ее необъяснимой тревогой. Она разговаривала со старшими вассалами и епископами, общалась с их женами и дочерьми. Лишь раз она едва не оступилась, когда в рождественском танце Жафро вёл ее за руку и в конце поцеловал внутреннюю сторону запястья, слегка коснувшись кожи зубами. Намекал, что она невообразимо аппетитна. А потом поклонился и ушел. Все это было игрой, но с его стороны далеко не невинной. А Лейнору будто ударила молнией, но она тут же сосредоточенно прищурилась. Ей предстояло многому научиться, но она научится и однажды превзойдет его знаниями и опытом. Тогда настанет ее очередь выворачивать его наизнанку без малейших усилий.